Часть 2. Месяц последнего огня, 9-й, число, 22 20. После нападения на особняк, Энтома Василиса Дзета вышла через парадные двери. Подобрав лежавшую у ног кусок бумаги, она скомкала его в шар и кинула в сторону дома. Изначальный план заключался в том, чтобы очистить особняк от людей и отступить, прихватив с собой важные книги и ценности действовать молниеносно, как птицы, и не оставлять никаких следов, а поскольку время поджимает, брать только необходимое. Однако в конце концов дом опустошили полностью, словно в нем побывали воры. Впрочем, в этом нет ничего плохого, ведь пославший сюда Энтому и Мара Демиург отметил, что по возможности так и следует сделать. Но с другой стороны, они довольно сильно задержались. Она, Мар, и сопровождавшие его демоны должны были уже уйти. Эльф взял самого важного человека-особняка и отправился на место встречи. Поскольку времени хватало, низшие демоны нагрузили горы краденого и приготовились к отправлению. Так следовало сделать, но при отходе обнаружилось подземное хранилище, до отвала, забитое наркотиками и крадеными товарами. А потому работа затянулась. Прежде всего, хранилище делилось на множество комнат, в которых дорогие и дешевые вещи были свалены в кучи, что сильно затрудняло поиск ценностей. Как будто ищешь иголку в стоге сена. Даже энтомы и демоны не могли перебрать все предметы, чтобы найти иголки. Если бы захваченная Маром женщина еще осталась здесь, проблему решили бы быстро, но сожалеть уже слишком поздно. Вещи, которые сочли мусором, Энтомы и демоны складывали к одной из стенки склада. Даже для демонов, что были намного сильнее людей, работа оказалась утомительной. Но благодаря такому подходу и стараниям они смогли успешно забрать хоть сколь-нибудь ценные предметы. Энтома, как ответственная за эту задачу, по завершению работы вздохнула с облегчением. Глядя в ночное небо, она рукой вытерла испарину. И хотя у неё не выделялось ни капли пота, чувствовала она себя именно так. А, теперь можете уносить». Подчиняясь приказу боевой горничной, насекомые размером с человека взлетели в ночное небо с большим грузом на спине. Этих гигантских жуков она вызвала с помощью своей способности мастера насекомых. Загудя крыльями, насекомые выстроились в прямую линию и полетели к месту назначения. Лично отправив жуков с тяжёлым грузом, Энтома задумчиво взглянула на объект в руке. «Нельзя есть! Нельзя! Нельзя!» Легонько стукнув себя по голове, она поднесла отрезанную руку к месту ниже подбородка. Хрусть-хрусть-хрусть. Рука исчезла, а горло Энтомы задвигалось. Личико горничной стало невероятно миленьким, но повеяло запахом крови. «Женский жир мягок!» А мясо такое вкусное. У детей жира мало, но мясо тоже просто объедение. Но самое лучшее, конечно, рельефное мясо мужчин. Ловко обголдав кости, она выбросила остатки руки на особняк. Спасибо за еду. Горничная поклонилась в сторону дома. И чтобы не опоздать, развернулась уходить. Однако не успела Энтома сделать нескольких шагов, как голос заставил остановиться. Я... «Красивая ночка, не правда ли?» «Верно. Ночь красивая. Но, как я понимаю, не для тебя». Кто-то медленно показался перед боевой горничной. Но было неясно, мужчина это или женщина. Хотя она больше походила на женщину, телосложение было мужским. «Что ты здесь делаешь?» «Вышла на прогулку». «Что ты там так рьяно ела?» «Мясо». «Человеческое?» «Ага, угадала». Голос мужеподобной женщины был холден как лёд. Однако Энтому это не смутило. Ей было плевать, какие эмоции люди сдаили на неё. Если посмеют вмешаться, будут раздавлены. Если нет, то просто проигнорированы. Будь она голодна, то поймала бы их, чтобы съесть. Для неё существование людей сводилось лишь к этому. Понятненько. Вот и чудовище пожаловало. Так значит, восемь пальцев держат даже монстров? Только вот вырастили их, походу, неправильно. Мужеподобная женщина медленно подняла боевой молот. Увидев это действие, Энтома впервые беспокойно заговорила. «Мы раньше встречались». Хмыкнув, мужеподобная женщина подумала, возможно ли это, но ничего не сказала. «Я здесь по работе. Драться хлопотно, к тому же я уже наелась». «Уж извини. Я одна из лучших искателей приключений королевства. Встретив монстра-людоеда, я просто не могу его отпустить. Нельзя допускать, чтобы ты и дальше шлялась по человеческому миру». «Столько хлопот. Но ты сильна. В таком случае превращу тебя в консервы». Энтема впервые посмотрела прямо на искательницу приключений. И невольно подумала, что это сильный воин. «Мм, mm, да. Точно очень сильный». Энтома была нечистым воином, потому не обладала способностью оценивать силу противника. Тем не менее, она не посчитала себя слабее. Женщина кинулась вперёд, замахнувшись молотом. Энтома элегантно уклонилась, однако на полпути молот сменил направление на 90 градусов. За ударом не стоял центробежной силы, он не был гладким, но основывался больше на нелогичном количестве мускулов. Энтома снова мгновенно исчезла с пути, активировав особую способность. «А? Что, только убегать умеешь?» Молот возвращался, создавая огромный вихрь над головой воительницы и взбивая ей волосы. «О, а тебе нравится вертеть безделушками и слушать их свист?» Мужеподобная женщина щелкнула языком. Когда Энтома снова активировала навык, молот несся на нее сверху вниз. С некоторой трудностью она сумела уклониться, и молот погрузился глубоко в землю. Горничная рассмеялась над противником, что использовала один и тот же приём. Хотя лицо не изменилось, насмешка показывала разницу в силе. Однако искательница приключений вцепилась в невнимательность чрезмерно сильной Энтоны. «Подавись!» Земля начала рушиться вокруг шипастого боевого молота, или вернее разлетелась брусчатка. Словно землетрясение. Энтома впервые не смогла вести себя неторопливо, но от магического предмета противник разрушилось не всё. Увидев, как враг вырывает утонувший в земле молот, боевая горничная невольно разозлилась. Она прокляла свою небрежность. Уклониться от предыдущей атаки было легче лёгкого. Людям, конечно, было бы трудно убежать от ударных волн, ведь тряска земли приводила к потере равновесия. Однако Энтома – боевая горничная. Все её магические предметы были высшего класса. Такой уровень разрушения не представлял для неё угрозы. Однако возникла одна неприятность. Пока она уклонялась от камней, испачкался наряд горничной. Можно ли это простить? Ведь эту высококлассную одежду даровали Энтоме высшие существа. Значит, здесь всё и закончится. Энтома прекратила скрывать враждебность под маской. Всё и закончится. Убить. Её охватила жажда крови, а не та эмоция, которую люди испытывают, играя с насекомыми. Тяжёлый молот несся прямо на горничную, Энтома беззаботно подняла левую руку, чтобы защититься. Поскольку она была не на уровне стражи этажей, то вряд ли бы осталась невредимой. Но в миг столкновения почему-то раздался металлический звон, словно молот врезался во что-то твёрдое. На руке боевой горничной появился щит, и это не метафора. К её запястью прицепилась восьминогая насекомое. «Что это?» «Видишь ли, я ведь мастер насекомых, так что по своему желанию могу призывать и использовать их». Она вытянула правую руку, и из тьмы вылетело насекомое. Длинный жук, напоминающий палаш, прицепился к обратной стороне ладони энтомы. «Это бронированный жук и меч насекомая». «Сначала я не собиралась тебя убивать. но тебе нет прощения!» Энтома шагнула вперёд, делая выпад клинком. Доспехи мужеподобной женщины треснули, брызнула кровь, но рана была далеко не фатальной. Ей не удалось уклониться от серьёзно настроенной Энтомы, но появилась лишь небольшая царапина. Искательница приключений назвала себя одной из сильнейших воинов королевства, и это не преувеличение. Она больше не могла найти врагов своего уровня. Пусть он не чистый воин, как Юрий, но всё же она, боевая горничная, по силе намного превосходящая людей. Она снова ударила, проливая кровь противницы и окрашивая её щёку в красный. В этот раз рана оказалась намного серьёзней и больше не была царапиной. Твои движения изменились. Вот ты какая на самом деле. Мужеподобная женщина снова заречела ударяя тяжелым молотом сверху вниз. Однако тот отразился от бронированного жука. Из-за сильной отдачи воительница не смогла приблизиться ни на шаг, даже несмотря на всю свою силу. Уизовленная гордость породила внутри нее яростный гнев. Собрав всю злобу в кулак, мужеподобная женщина нанесла серию ударов. Она бушевала, словно торнадо а ужасало то, что для этого женщина воспользовалась боевыми навыками, уникальной чертой этого мира. Однако Энтома, ловко орудуя бронированным жуком и мечом-насекомым, после 15 ударного комбо вышла совершенно невредимой. Энтома не знала, что предыдущая атака была убийственным приемом Гагаран из Розы, который состоял из множества разнообразных боевых навыков. Так называемая суперкомбо – За каждым взмахом стояла вся её сила. Этим воительница смогла бы даже проломить боевой навык крепость. И лишь малые горстки гениев, способных на неуязвимую крепость, удалось бы выстоять. Однако Энтома положилась лишь на свои мышцы. Ведь разница в уровне между ними двумя была просто невероятной. К тому же раса боевой горничной по физическим данным намного превосходила людей. Отчаяние появилось в глазах мужеподобной женщины, но Энтома ничего не почувствовала. Она желала лишь убить. Остановив шковал атак, её противница хватала воздух, словно только что побывала под водой. Меч насекомая на правой руке Энтома оттянулся назад, а затем полетел в груди женщины, словно стрела, выпущенная из лука. Гагаран начала поднимать боевой молот, «Но со скоростью черепахи». Калинок пробил ей грудь прежде, чем она успела ответить. Точнее, должен был. Меч разрезал воздух. Потеряв свою цель, он улетел далеко в ночное небо. Энтома закрутила головой в поисках прервавшего их нарушителя. Вдалеке стояла девушка в чёрном, а у неё за спиной тяжело дышала мужеподобная женщина. «Простите, я уж думала, мне конец». Удивительно. У Гагаран кровь в самом деле красная. Вот негодница. Ты много раз видела меня раненой. Я думала, у тебя зелёная кровь. Усиление? Какое к чёрту усиление? Это уже смена расы. Тогда уж класса. Слушая их расслабленную беседу, Энтома невольно нахмурилась. Сильный должен чётко дать понять, насколько сильнее. И в то же время быстро определить собственную позицию. Что ж... «Время заканчивать. Вы уже попрощались?» Энтома впервые встала в боевую стойку. подобная женщина Гагаран не представляла угрозы. Проблемой стала прибывшая тея Если её одежда не наряд убийцы, то тогда одеяние ниндзя. Предварительное условие для этой профессии – 60 уровень. Если она и вправду ниндзя, то даже Энтоме не светит лёгкая победа. Сейчас не время говорить «закончи бой, сдерживая свои силы».